Светик. Светик жила у Жанки. Та, конечно, раздражала. Курила без остановки и коробками жрала шоколадные конфеты. В доме непролазная грязь, противно, но убирать еще противнее. Объявился бывший муженек, принес документы на развод. Светик подписала. В назначенный день съездила в суд. Развели без лишних вопросов. Бывший из зала вылетел как подстреленный. Даже до свидания не сказал хам ущербный. Пусть поищет себе дуру, любительницу платонических отношений, ха-ха. Мужиков у Жанки была тьма, целая картотека по колонкам, веселые, для услаты развлечений, для души, короче, деловые, торгаши, цеховики и форца, были еще серьезные, разные дяди с высокими постами, те, кто денег не подкинет, но по жизни может помочь. Светик сказала, размениваться нечего, здоровья не хватит, на кабак сами заработаем. В общем, стали общаться с деловыми и серьезными, у кого на даче, у кого на съемной квартире. Был один хрен из органов, так тот нужду справлял на конспиративный, служебный. Предложил общаться с фирмой. Светик отказалась. Вот еще, по гостиницам шляться, в баре сидеть, как курица на насесте и ждать, когда тебя купят. Появился у нее и фаворит, приятный дядечка, сорока лет, главный администратор очень модного театра. Нежадный был и веселый, хохмил всю дорогу, в Одессу на гастроли с собой взял. Там Светик всех актеров вблизи разглядела. Интересно, кто с кем спит, кто сколько пьет. Денег администратор не давал, а вот шмотки таскал тюками, актеры из загранки на продажу привозили. Один из торгашей любил кабаки, везде свой был. Столы накрывали ему такие, что и Светик не видывала. Он и бабки давал, и продукты сумками. Еще один был из серьезных. Высоко сидел, обещал с квартирой помочь. Противные руки дрожат, холодные липкие. Но Светик терпела, на квартиру надеялась. Любви Светик не хотела. Какая любовь! Жить надо легко и сытно. Выглядеть хорошо, мужиками крутить, Снимать с них все, что можно, и побольше. Использовать их в хвост и в гриву. Только иногда почему-то становилось тошно. Так тошно, хоть волком вой. И тошнило от всех. В прямом смысле и от щедрых, и от веселых, и от деловых, Хоть в петлю лезь. Не тошнило ее только тогда, в далекой юности, От мальчика-поляка. Да где тот мальчик? Ку-ку! А жить надо.